32 второе гуру. Облегчение в том, что состояние сознания и пространственные итоги все время меняются. Как бы ни было тяжко, в данный момент он довольно быстро проходит. И общее состояние организма меняется. Особенности астрала стоит в том, что повторность воздействия или ощущений вызывает монотонность. Их острота притупляется. Мозоль или нечувствительность кожи часто являются результатом сопротивления организма внешним воздействием, и огрубевшая кожа служит защиту. Такую же защищенность вырабатывают и оболочки, если получают слишком болезненные удары. Своего рода психическая закалка. Когда часто тревожим, и уже не тревожит ничто.